Остальные просто радуются, что нет уроков. Они с удовольствием поиграют в прятки, благо здесь есть где прятаться. Кстати, во времена Моне все было почти так же. Ошибается тот, кто думает, что дом в Живерни служил художнику приютом отшельника. Здесь всегда было полно ребятни, детей и внуков Клода Моне. Стефани шагнула в первое помещение и заговорила голосом экскурсовода.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 Он внезапно застеснялся своих джинсов, рубахи и кожаной куртки. «Перейдем в следующую комнату», — мягко предложила его провожатая. Желтая. Комната была желтая. Все в ней было желтым. Стены, шкафы, стулья. Потрясенный серенак замер с разинутым ртом. Мы находимся в столовой, где Клод Моне принимал почетных гостей.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 Серенак внимательнее вгляделся в картину. «Э, ну, скажем, если бы я увидел это полотно в Парижском музее, я бы ни на секунду не усомнился, что это оригинал. Но поскольку каждый знает, что в доме Мане нет, а если перебила его Стефани, я вам скажу, что это никакая не копия, а самый что ни на есть настоящий подлинник. Растерянность инспектора вызвала на лице учительницы улыбку. — Только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 Все подлинники. Разумеется, картины самого Моне, в том числе Кувшинки. И все тут, рядом, только руку протяни. Лоренс Серенак смотрел на Стефани с недоумением. Стефани, зачем вы рассказываете мне сказки? Все знают, что это невозможно. Картины Ренуара и Моне стоят бешеных денег, я уж не говорю об их культурной ценности. Так кто поверит, что подобные сокровища валяются тут, покрываясь пылью?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 Лоренц Серенак ждал, что учительница вот-вот весело рассмеется. Но ждал он напрасно, хотя в ее глазах плясали озорные искорки. «Стефани», — наконец не выдержал он, — «простите, но вам лучше отрабатывать свои шутки на более простодушном слушателе». «Вы мне по-прежнему не верите. Что ж, тем хуже для вас. Ладно, не будем об этом». Учительница резко развернулась. Серенак был в смятении». Зачем только он согласился сюда прийти? Это было назначить встречу в каком-нибудь другом месте. Но что толку теперь сожалеть? Слишком поздно. В голове у него все окончательно перепуталось. «Стефани», — решился он. «Я, честно сказать, пришел сюда не только за тем, чтобы осмотреть дом Моне и поговорить о живописи. Я хотел...» -с -с. Стефани приложила палец к губам, давая ему понять, не здесь и не сейчас. «Учительские штучки», — подумал Серенак. Она указала на застекленные буфеты. Клод Моне устраивал в этой комнате изысканные приемы. «Обратите внимание на синий фарформану фактуры Креймонтеро, на японские стампы». Она не оставила лоренсу Серенаку выбора. Он схватил ее за плечи и мгновенно понял, что делать этого было ни в коем случае нельзя. Гладкий шелк заскользил под его пальцами, внушая мысли, далекие от полицейского расследования. «Я не шучу, Стэфани. Вчера мы допрашивали вашего мужа, а результат беседы совсем нас не удовлетворил». Она в ответ улыбнулась. «Я знаю. Вечером мне пришлось выслушать краткий доклад. Он под подозрением. Это серьезно. Вы ошибаетесь».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 и у моего мужа не было причин убивать Марваля. Я тоже кое-что понимаю в детективах. Если нет мотива, зачем доказывать свое алиби?» Она засмеялась хрустальным смехом и угрём выскользнула из его рук. «У вас, простите, явная склонность к театральным эффектам. Ваша операция по сбору сапог деревенских жителей — это шедевр. Теперь вам остаётся только допросить...» «Все супружеские пары же верни, чтобы выяснить, занимались они любовью в утро убийства или нет». стафанида поймите, наконец, это не шутки». В ее голосе неожиданно прорезался металл. «Я отдаю себе в этом отчет. И прошу вас, Лоран, составьте меня в покое. Я не желаю ничего слышать об этом гнусном преступлении и не менее гнусном расследовании. Все это не имеет никакого значения»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 от небесно-голубого до бирюзового. Стефани заговорила с интонациями рыночного зазывалы. Хозяйкам особенно понравится огромная коллекция кухонной посуды, в том числе медной, а также сервизы руанского фарфора Стефани. Учительница встала возле камина. Прежде чем серенак успел открыть рот, она схватила его за отвороты кожаной куртки. «Инспектор».